33. Открыв рот, Чарушина разглядывала огромное сооружения для хранения бетонных плит и арматуры и жалась к столбу шлагбаума, страшась сделать хоть шаг внутрь этого огромного полигона. Ей казалось, что земля дрожит у неё под ногами, и, вероятно, так и было, ведь в огромных цехах изготавливались железобетонные конструкции и работало мощное и тяжёлое оборудование. Тураев в костюме и оранжевой защитной каске Быстрым широким шагом приближался к ней со стороны белого кирпичного административного здания. Надя заметила, что лицо мужчины выглядело напряжённым и, пожалуй, даже несколько злым. «Какого чёрта вы творите?» — крикнул он, находясь от неё ещё за несколько метров. Черушина не ответила. Она продолжала молча взирать на владельца предприятия, ощущая при этом странный холодок в подвздошье. «Всё-таки было в этом человеке что-то такое...» отчего Надя чувствовала себя рядом с ним беззащитной и слабой. В руках Тураева была еще одна каска, которую он сразу же нахлобучил на ее голову, как только оказался рядом. «Вы как вообще права получили?» — рявкнул он, нависая над ней. «Нормально, как все», — отшатнулась Надя, придерживая каску. «С третьего раза». «А здесь что делаете?» Тураев немного снизил тон, но левое веко его всё же пару раз дёрнулась, выдавая высшую степень раздражения. Чарушина вжала голову в плечи, но затем зыркнула на него и заявила. «Я ехала к вам». «Вот как?» — растерялся Тураев. «Зачем? Вы могли бы просто позвонить? Впрочем, ладно», — дёрнул он шеей. «Не вижу смысла ни в наших разговорах, ни во встречах. К тому же я должен уехать по делам». Сами знаете, завтра похороны. Встретив её немигающий взгляд, он быстро облизал губы. «Утром вы так спешно умчались, что я уже и не думал, что мы когда-нибудь увидимся просто так. Точнее, мужчина ослабил галстук, довольно резко дёрнув его за узел. Ведь получается, что мы с вами по разные стороны баррикад. Смерть Лизы, обвинения против Ржевского. Это похоже на дурной сон, от которого никак невозможно проснуться. И всё же...» и все же при этом выходите на работу», — закончила фразу Надя. «Стараетесь делать вид, что ничего не произошло? И как? Получается?» Ноздри Тураева гневно затрепетали. Скривив губы, он процедил. «Да что вы можете знать о том, что я чувствую? Вот это все!» Он обвел руками пространство. «Моя жизнь, понимаете? Мне ведь не в наследство завод достался». «Я много работал, чтобы...» Не закончив, Тураев сжал челюсти, и жалваки на его скулах заходили туда-сюда. Чарушина подумала, что она, наконец, приблизилась к пониманию мужской логики. Все мужчины, включая Ржевского, Кораблева, Рура и ее отца, жили исключительно работой, своим делом, которое для них было превыше всего остального. Разумеется, сама Наденька не претендовала на звание единственного света в окошке для того же Павла. Но признать очевидное было неприятно. Есть ли у неё шанс составить конкуренцию в мужском мире? Вне всяких сомнений, да. Но что будет, когда у неё появятся дети? Господи, какие дети! Я же хотела... Мы хотели... Чарушина покачнулась, сбитая с толку осознанием того, что их дети с Ржевским могут не родиться по вполне объективным причинам. Отохвативши её внутренней паники, она побледнела. Это не осталось незамеченным, И Тураев бросил на нее внимательный взгляд. Подобной жалости к себе она допустить не могла. «Не злитесь, пожалуйста», — миролюбиво произнесла Надя. «Я правда пришла к вам по делу. Это касается вашей жены, Лизы». «Господи, ну что вы можете мне еще сказать из того, чего я не знаю?» Вздохнул Тураев и посмотрел на часы. «А вы действительно знаете всё? обстоятельства все?» Я узнаю, когда найдут Ржевского и докажут его вину. А я уверен, что так и будет». Тураев несколько раз жало-рожал кулаки. «Доказательства его вины настолько очевидны, что даже смешно оспаривать их. Все известно». «Тогда, может быть, вы объясните мне, что их связывало?» вспыхнула Надя. «Мне вот тоже интересно. Какого черта мой любимый человек творил за моей спиной? С вашей женой, между прочим?» Мимо них прошли несколько рабочих. Они громко поздоровались с Тураевым, и он, прихватив Чарушину за локоть, потащил её за собой. «Что вы себе позволяете?» зашипела она, пытаясь отодрать от себя его руку. «Куда вы меня тащите?» «В свой кабинет. Или вы хотите, чтобы все слышали, о чём мы тут с вами говорим?» «Можно подумать, эти люди не знают, что у них начальника или владельца, или, как вас тут называют, шефом, жену убили». Давайте теперь расскажем им, кто убил и за что». «Надя!» Тураев резко остановился и прижал ладонь ко лбу. «Прошу вас, прекратите! Вы не понимаете!» «Где уж мне?» Тяжело дыша, Надя обхватила себя за плечи, чтобы унять нервную дрожь. Когда они подошли к зданию, Тураев набрал код на цифровом реле справа от двери. «Пойдемте, Надежда. Вам совершенно нечего бояться». «Сейчас я позвоню и перенесу свои дела, и мы спокойно поговорим. Хорошо?» Он ждал её ответа, придерживая тяжёлую дверь. Чарушина кивнула. Всё, что окружало её, теперь не вызывало ни восторга, ни удивления. Бетонная пыль осела на её обуви и одежде. В груди продолжала саднить, и горькие слёзы подобрались так близко, что готовы были пролиться в любой момент. Надя задержала дыхание и сосчитала до пяти, чтобы подавить в себе эмоции. Затем последовала за Тураевым. Он стремительно миновал пост охраны и также, быстро не оглядываясь, стал подниматься по лестнице. Люди, попадавшиеся на его пути, вежливо расступались. Ночью Рушина не успевала даже толком разглядеть их. В кабинет Тураева они вошли, минуя большую приёмную. Серьёзная секретарша тут же подскочила. «Максим Викторович, вам звонили из «Тройинвеста». Я сказала, что вы уже... Сделайте так, чтобы нас не беспокоили». Отрезал Тураев и, открыв дверь кабинета, пропустил Надю вперёд. Чарошина успела лишь кивнуть, но секретарша уже оказалась занята телефонным разговором. «Садитесь», — велел Тураев и подошёл к своему месту во главе длинного офисного стола буквой «Т». Надя села на самый край неудобного стула с прямой спинкой. «Итак». Мужчина уперся кончиками пальцев в столешницу. «Я вас слушаю». Надя закинула ногу на ногу и приподняла подбородок. «Нет. Это я вас слушаю, Максим Викторович. Расскажите, как вы познакомились со своей женой?» «Я уже говорил вам, и не вижу смысла снова возвращаться к этой теме». «В клубе, я помню. Она работала администратором. И что же это за клуб? Массажный салон, надо полагать?» «Что?» — сдвинул брови Тураев. «О чем это вы? Я не посещаю подобных заведений». «К вашему сведению, у меня есть личный массажист». «Разумеется», — усмехнулась Чарушина. «Люди вашего», — сделала она ударение. «Положение?» — привыкли к высшему разряду обслуживания. Тураев обошел стол и остановился у окна. Скрестив руки на груди, он с интересом разглядывал Наденьку и молчал. «Хорошо», — кивнула она. «Не будем переходить на личности. Что это был за клуб?» Тураев склонил голову к плечу. Чарушина поёрзала на стуле и нехотя соединила колени. «Дайте-ка я угадаю. Уж не клубли эгоист стал местом вашего с ней знакомства?» — осторожно предположила Надя, вспомнив информацию, полученную от Зай. Тураев лишь на мгновение сместил взгляд в сторону её лица, но она, заметив это, покачала головой. «Ну, конечно, именно там. И как это было?» «Что это за место?» «Сама я в клубы не хожу и спрашиваю исключительно из любопытства». «Любопытство», — процедил Тураев. «Я вам больше скажу, Надежда Николаевна. Вашего любопытства не хватит на то, чтобы попасть туда». «Вот как? Это ещё почему?» «Потому что это мужской клуб». «Ах, простите», — скривила губы в язвительной улыбке Надя. «Наверное, именно там работает ваш личный массажист». «Что вы привязались к этому массажу?» «Это клуб для деловых людей. Мужчин, да. Есть ведь женские клубы по интересам. Так почему бы...» «Лиза Соловьева работала там администратором». «Значит, это уже не совсем мужской клуб». «Это было недолго. Теперь там работает исключительно мужской персонал». «Допустим. Но дело в том, что я знаю о вашей покойной жене, Несколько больше, чем, вероятно, известно следствию. Разумеется, я не могу с точностью заявлять, повлияют ли эти факты на его ход, но в моей адвокатской практике подобные вещи играют существенную роль. Несостыковки, которые возникают в результате сбора информации, в конечном счете могут перевернуть дело с ног на голову. «К чему вы ведете?» Лицо Тураева стало непроницаемым. «Сегодня я встретилась с одним человеком, который довольно хорошо знал вашу жену. Я бы сказала, очень хорошо знал. Так вот, мне стало известно, что та Лиза Соловьёва, которая, судя по документам, стала Елизаветой Тураевой, не очень торвалась осчастливить вас, да и вообще кого-либо из мужчин». Из горла мужчины вырвался глухой хохоток. «Она была лесбиянкой?» — прищурился он. Надя выдержала паузу, а затем без тени улыбки произнесла. «Ваша жена...» На протяжении какого-то времени с большой долей вероятностей была жертвой физического насилия. К тому же она изменила кое-что в своей внешности. Я могу только догадываться о том, заметили ли вы это. Или же, как я успела понять, вы относитесь к тому типу людей, которым наплевать на подобные тонкости». Тураев отлип от окна и сел напротив Нади. «Хотите сказать...» что я не в состоянии определить натуральную красоту от искусственной?» Склонившись над столом, он обвёл медленным взглядом лицо Нади, спускаясь всё ниже, пока не упёрся в её сложенные на столе руки. «Лиза говорила о том, что не хочет никаких отношений. И я верю тому человеку, который поведал мне об этом». «И кто же это?» «Неважно. Наденька поднялась. Я просто хотела предупредить вас о том, что передам всю известную мне информацию следователю. Уверена, что если копнуть глубже, вероятно, вскроется много всего интересного. Да и вы сами об этом знаете, Максим Викторович. Она развернулась и направилась к двери, чувствуя спиной его взгляд. Взявшись за ручку, замерла лишь на секунду, но тут же услышала хриплый оклик Тураева. «Подождите, Надя». Чарушина осталась стоять к нему спиной. Услышав скрип стула и шаги, Она прикусила внутреннюю часть щеки, думая о том, услышит ли её крик секретарша в приёмной. Тураев подошёл так близко, что у неё зашевелились волосы на затылке и задрожали колени. «Мне не хотелось говорить вам об этом, Надя. Но вы вынуждаете меня. Собственно, я, наверное, в любом случае когда-нибудь б Она развернулась и подняла на него глаза. Зрачки Тураева тут же увеличились. «Вы чудесная девушка, Надя. Привлекательная и умная. Очень привлекательная», — сказал он очень тихо. Надю окутала непонятной энергетической волной. Кажется, Тураев не шутил. «Не пытайтесь запутать меня», — пробормотала она, вдавливая спиной в дверную ручку. «Это не поможет. Я знаю, что вы лжёте». «Вы ничего не знаете, Надя». «Я, может, и нет, но в прокуратуре...» «Вы сделаете только хуже». «Вы мне угрожаете?» «Господь с вами. Нет. Я предупреждаю». «Вот оно что». Надя передёрнула плечами. «Я ухожу. Всего доброго». Тураев схватил её за руку и резко привлёк к себе. Но не для того, чтобы сделать что-то страшное или неприличное. Он прижался губами к её уху и прошептал. Это Ржевский познакомил нас с Лизой и попросил оформить с ней брак. «Это что, шутка такая?» — растерялась Надя. «Я похож на человека, который любит пошутить». Лицо Тураева было так близко, что Чарушина могла разглядеть каждый миллиметр его кожи. Могла, но сосредоточилась на вертикальной морщинке между его густых бровей. «Ваш Ржевский...» «Тот ещё манипулятор», — сказал Тураев и чуть надавил на дверь за её ухом. Надя замерла, не пытаясь даже вырваться из его рук, настолько была ошарашена его признанием. «Как же можно заставить такого человека, как вы, жениться? Нет, я знаю, что женщины частенько предлагают себя, чтобы... Но вот подобное, мне кажется, просто... Это невозможно». «А разве я сказал, что всё произошло просто так?» Ржевский вынудил меня. «Что, простите? Вынудил? Вас? Господи, как?» «Я думаю, подробности излишни». Тураев убрал ладонь, которую держал Надю за плечо, но перед этим словно специально скользнул ею по ее груди. «Нет-нет, раз уж начали, то продолжайте», — упрямо заявила Чарушина. «Послушайте, Надя...» «Мне кажется, я уже и так был достаточно откровенен и не собираюсь открывать вам все то, что, по сути, вас не касается». «Да вы издеваетесь, Максим!» — воскликнула она. «Скажите на милость, зачем человеку так поступать, если он, по вашему мнению, затем пойдет на подобное преступление? Если Павел вас шантажировал, то...» Надя покраснела и бросила быстрый взгляд в сторону окна. Ей не хватало воздуха, и голова кружилась от всех этих подробностей. «Почему вы не заявили в полицию? Или не сказали об этом следователю сейчас?» «Вот ещё», — огрызнулся Тураев. «Мне достаточно того, что лично я не имею отношения к убийству Лизы. А ваш Ржевский пусть сам выкручивается, если у него мозгов и ресурсов хватит». «Да чем же он вас так за жабры прихватил?» — вспылила Надя. Тураев дёрнулся будто от пощёчины. «Извините, вырвалось. Максим...» «Пожалуйста, всё, что вы скажете, останется между нами», — спешно добавила Чарушина. «Я вам обещаю. Я же адвокат». Несколько минут они молча сканировали друг друга взглядами. «Мой адвокат Половиков», — жестко напомнил Тураев. «Хотите, пригласим его для нашей беседы?» — предложила Надя с таким же лицом, словно Половиков был её любимым коллегой. «Я вас умоляю, Максим». Расскажите, что между вами произошло? Ради женщины, которая сейчас... Которую завтра... Боже мой, я ни за что не поверю, что она была вам безразлична. Полтора года Лиза находилась рядом с вами. Вы заботились о ней, давали деньги. Надя смутилась. Чёрт, это должно было прозвучать не так. Но ведь я не знаю, как оно происходило между вами. Дело ведь даже не в том, верю ли я в невиновность Ржевского. Павел, он он... Надя стянула ворот у горла. «Я... мы...» «Вам плохо?» Торайев схватил ее за руку и нащупал пульс. «Присядьте. Хотите, я вызову врача?» Он усадил ее обратно на стул, а сам присел перед ней на корточки «Не надо врача!» Чарушина вцепилась в его плечи. «Только расскажите мне все. Я должна знать. Если вам нужны гарантии, то... Скажите, какие, и я беспрекословно выполню их» то Раев покачал головой и обхватил ее колени. «Какая же вы все-таки, Наденька, опрометчивая!» «Ну, хорошо. Я доверю вам то, что не доверил бы никому. Но обещайте, что не забудете о гарантиях». «Да, не сомневайтесь во мне». Она чувствовала тепло от его ладони на своем теле, но опять не сделала ни единой попытки освободиться. «В конце концов...» Правда, стоила гораздо дороже и её коленей, и каких-либо обязательств и гарантий. Несколько лет назад я совершил одну, скажем так, сделку, в результате которой мне удалось приобрести пакет акций этого завода. Времена были такие, что следовало крутиться. Тураев кашлянул. Дела давно забытых дней. «Павел нашёл на вас компромат?» — тихо уточнила Надя. да. С Ржевским мы знали друг друга. Мужской клуб оказался местом, где мы могли обсудить какие-то проекты, поиграть в карты и бильярд, наладить деловые связи. В тот момент, когда мы открывали его, он... «Подождите, что значит «мы открывали»?» Каждый из нас вложился, тем самым обеспечив себе доход и членство. «Вам что, дома в карты не игралось?» — опешила Надя. «Если вы будете перебивать и делать замечания, то я могу и передумать». Надя зажала рот ладонью. «Не стану грузить вас пояснениями того, что нарыл на меня Ржевский. Но в деловых кругах огласка подобного может нанести существенный урон моему реноме». «Кажется, я догадываюсь. Вы скупали акции через подставных лиц. Да, был скандал с банкротством. Отец как-то упоминал об этом. Получается, вы стали спасителем предприятия?» Иногда нужно сделать что-то не очень правильное, чтобы сохранить действительно важное. И что же было потом? Вероятно, Лизу привёл Павел. Ну, то есть он набирал штат, занимался арт-пространством. Эгоист — это ведь не только клуб, но и ресторан, отель и несколько шоурумов. «Хорошее вложение», — усмехнулась Надя. «У больших мальчиков и игрушки большие», — пожал плечами Тураев. Ржевский был полон амбиций. Привлекательный, обаятельный, весёлый. Я не думал, что, ко всему прочему, он ещё и пронырлив, как речной уж. Умный, в меру циничный. Мне он даже нравился. «При же здесь Лиза?» «Хотел бы я знать», — пробормотал Тураев. «Когда Павел вывалил всё это на меня, то повёл себя более чем странно. Я ждал, что он потребует денег или долю в бизнесе, Но он захотел совсем другого. В этом кабинете он озвучил странное предложение заключить брачный контракт с женщиной, которая вела себя как побитая собака. Надя поёжилась от грубого сравнения, и Тураев, сузив глаза, посмотрел на неё снизу вверх. «Вот видите, вам ведь тоже не по себе от всей этой ситуации. Представьте мою реакцию». «Не понимаю, зачем ему это было нужно?» «Послушайте, Надя». Ситуация складывалась таким образом, что мне проще было согласиться. Брачный контракт подразумевал и определенную сумму денег на содержание сроком на год. «На год? Но вы же...» «А мы с ней друг другу не мешали. В общем-то, мне даже было проще в статусе семейного человека. Больше доверия и вообще...» «А как вы общались с Лизой?» «Никак», — хмыкнул Тураев. Она жила в городе и в Сказкино приезжала редко и то лишь для того, чтобы соседи видели её. «И какой она вам казалась?» «Растерянной, пугливой, напряжённой. Вела себя так, будто за ней следят». «Может, так и было?» «Откуда мне знать?» «Я и так чувствовал себя героем какой-то компьютерной игры. Не хватало мне ещё с ней разговоры вести. Я выполнил обязательства, получил на руки документы. Но чтобы вы там себе не думали, я всегда выполняю данные обещания». «Разумеется, к Ржевскому у меня свои счёты». Тураев поднялся. Но поверьте, связываться с ним больше я не хотел. Поэтому продал свою долю остальным и теперь занимаюсь только заводом. Понятно. А в тот день, то есть ночь, как всё было? Тураев обвёл задумчивым взглядом кабинет и посмотрел на Надю. Да, собственно, как. Я был на встрече допоздна. Лиза приехала днём. Горничная сказала, что она пообедала и поднялась в свою комнату, откуда не выходила до того момента, как прислуга разъехалась по домам. «Не люблю чужих людей в доме». Чарушина вскинула брови, прозвучало это двусмысленно. «Лиза звонила вам?» «Да». «Сказала, что уедет рано утром». «И вы не беспокоились о том, в доме она или нет?» В глазах Тураева появилась язвительная усмешка. «Наденька». Я же вам говорил, что мне никакого дела не было до того, чем она занимается. Собственно, ничем она и не занималась. В квартире всегда был порядок. У меня большая библиотека, Лиза пользовалась ею. Готовила сама, насколько я знаю. Продукты доставлялись. Всегда спасибо и пожалуйста. По правде, она мне казалась немного не в себе. Ну, так, я у неё справку от психиатра не требовал. Я вам ещё раз повторяю. Я свои обязательства выполнил. Ржевский тоже. «А убили Лизу», — хмуро подытожила Чарушина. «На кой чёрт она поехала к реке?» — тут же парировал Тураев. «Она должна была встретиться там с Павлом». «Ну, вот вам и ответ», — развёл руками Тураев. «За два дня до этого я видела их в торговом центре, в новом районе, где такие красивые высотки. Как раз там у меня квартира, в которой она жила». ох понятно Надя прикусила костяшку большого пальца. «Вы же не думаете, что они были любовниками?» «Так вы же мне сами сказали, что Лиза... Ну, уж у меня с ней точно ничего не было. Красивая баба, но...» Скулы Тураева порозовели. «Не в моём вкусе». Надя не стала уточнять, какие женщины ему нравятся. Его взгляд и так был достаточно красноречив. Вместо этого она спросила. «И что было дальше?» «Как вы узнали, что ее нет в доме?» Утром приехал мой шофер и сказал, что ворота гаража открыты. Накануне я выпил немного лишнего, поэтому решил не садиться за руль. «Ваш шофер, он...» «Сергей? Он работает у меня совсем недавно, пару месяцев». «Я не могу понять одного, Максим. Неужели вам было совсем неинтересно, что произошло с Лизой до того, как вы поженились? И потом тоже?» «Меня не интересуют женщины, которые не вызывают во мне определенных чувств». «Ну вот вы, Надя...» «Не надо, пожалуйста». Чарушина встала. «Я допускаю, что Ржевский был там в ту ночь, но также он был и у себя дома. Я это точно знаю, потому что спала в нашей постели. Он принес мне цветы, а потом уехал. Получается...» «Уехать от такой женщины, как вы, Надя?» Тураев подошел к ней. «Ваш ржевский самонадеянный идиот распредпочёл вашему обществу сомнительные, а возможные преступные вещи. Таких женщин следует оберегать». «Любых женщин нужно беречь», — ответила она. «Лиза написала вам. Вы тот человек, которому она доверилась в минуту опасности. А вы...» Тураев развёл руками. «Я увидел сообщение слишком поздно. Уже после того, как обнаружилось, что лиза нет. «И теперь я должен проходить через этот позорный квест, будто я какой-то...» Он поймал Надин взгляд и передёрнул плечами. простить меня, Надя, но вся эта афера случилась благодаря Ржевскому, и только он виноват в том, что произошло. Мне очень жаль, что вам пришлось пережить это, но со своей стороны...» «Ничего не закончилось, Максим. И я всё ещё переживаю этот, как вы выразились, позорный квест. Однако свои выводы я уже сделала». Осталось только найти убийцу Лизы, и, поверьте, я найду. Чарушина двинулась к дверям, когда зазвонил телефон Тураева. Надя вздрогнула и обернулась, будто почувствовала что-то нехорошее. Сердце её сжалось в комок. Тураев поднёс трубку к уху, не сводя с неё взгляда. — Да, Роман, приветствую. — Да. — Что? — Надя заметила, как вытянулось лицо Тураева. — Где? «И что с ним?» «А, да, конечно. В прокуратуре?» «Да, я понял». «А его состояние?» «О, да». Надя застыла, пытаясь понять по его односложным ответам, что ему сказал адвокат. Тураев отключил телефон и судорожно перевёл дыхание. «Вы только не волнуйтесь, Наденька». «Что?» Едва слышно произнесла она. Ржевский, он... В него стреляли, и... Кабинет вместе с его хозяином закружился перед её глазами, и Чарушина сама не заметила, как оказалась на полу.